Городская газета провела дискуссию, можно ли такой труд считать стахановским. Итоги подводили на бюро горкома партии. Одни доказывали, что стахановское движение — это высокая механизация, а не мускульный труд. Другие говорили, что было бы политической ошибкой не поддержать инициативу рабочих. Лучше всех на бюро выступила моя мама. Она сказала, стахановский труд — это не только механизация, а и хорошая организация производственных процессов. После этого большинство членов бюро решило признать бригаду Витькиного отца достойной высокого звания. А мы еще раньше признали бригаду Стахановской. Формальности нас меньше всего интересовали. Главное было то, что и в нашем городе началось движение, которое охватывало всю страну, и начал его не кто-нибудь, а Витькин отец. Теперь все бригады на промыслах работали по методу Аникина. Когда за солью приходили баркасы, на промыслах объявлялась Стахановская вахта. Такие дни подводились итоги соревнований. Потом промысла затихали. В очищенные карты впускали новую воду, выпаривали ее, потом выбрасывали соль в бурты для просушки. В дни погрузок музыка и флаги над причалами придавали промыслам праздничный вид. Дядя Петя катил пустую тачку, он посмотрел на нас. Глаза у него были такие же, как у Витьки, голубые, только голубизна их была холоднее. Мы хором выкрикнули «Здравствуйте, дядя Петя!» Но на дядю Петю наше приветствие не произвело никакого впечатления. Мимо нас прошуршали его брезентовые штаны, он бежал рысой под музыку, его широкая спина вздрагивала, так бегают грузные, уже немолодые мужчины. — Он поздоровался? — спросил Сашка. — По-моему, нет. — Положение. А ты думал, он нас увидит и раскиснет? — сказал я. — Пошли. Мы догнали дядю Петю, когда он уже держал рукоятки груженной тачки. — Дядь Петя, а где Витька? — спросил я. Дядя Петя налег на рукоятки и поставил колесо на доску. Потом толкнул тачку и пошел коротким и быстрым шагом. Очень вежливо с его стороны. Но если он думал нас запугать, то ошибался, Напугать нас молчанием было невозможно. — Посидим, — сказал я. Мы сели на бортик бассейна. Сашка поерзал, устраиваясь поудобней. — Ты уверен, что мы не уйдем отсюда с синяками? Полной уверенности у меня не было. Я надеялся на авторитет мамы и на уважение, с которым к ней относился дядя Петя. Мы сидели на бортике бассейна и смотрели. Худой, жилистый дядька с круглой, стриженной, седой головой, не разгибаясь, грузил большой совковой лопатой пустые тачки. Их то и дело подвозили рабочие и взамен увозили груженые. Когда лопаточник поднимал голову, мы видели подковку сивых усов и пучки бровей. Усы брови на его загорелом лице казались приклеенными. Его длинные худые руки двигались, как на шарнирах. Но самым удивительным было то, что этот немолодой же дядька совсем не потел. Подбежал дядя Петя и рывком развернул пустую тачку. Он же несколько раз возвращался с причала, но на нас по-прежнему не обращал никакого внимания. Мы не обижались. Борьба есть борьба. «Михеич», — сказал он дядьке с усами, — «зайцев жмет. Чего ему не жать? До его причала и сотни метров не будет, а до нашего все двести». Надо по третьей тачке на брат поставить. Поставить можно. Почему не поставить? Пусть постоит. Она, когда стоит, кушать не просит. Только грузить ее некому. Я с этими в упору управляюсь. Дядя Петя повернулся к нам. Даже не повернулся, а только повел в нашу сторону головой. Но и этого было достаточно. Когда князь Андрей подумал, это мой тулон, он, наверное, чувствовал то же, что и мы. Мы уж стояли с совковыми лопатами. Их много было разбросано вокруг бассейна, и смотрели на дядю Петю. «Берите третью тачку, мы поможем», — сказал я. Дядя Петя посмотрел на Михеича. «Попробовать можно», — сказал тот. «Зайцев хай подымет». «Пусть подымет. Ребята не чужие, моего Витьки приятели. В другой раз седьмого человека в бригаду возьмем». Дядя Петя повез груженную тачку. На нас он не взглянул, только бросил через плечо. — Ноги обуйте! Мы стали боком к бурту соли. Надо было одним взмахом набрать полную лопату и с поворотом корпуса и рук высыпать соль в тачку. Пока оставалось прежнее количество тачек, Михеичу нечего было делать, он не скучал. Он уселся наверху бурта, закурил и делился с прибегающими рабочими своими впечатлениями от погрузки. «Зайцев-то, зайцев, эх, как животом трясет! Десять лет с тачкой бегает, а живот вроде как еще больше стал!»